Дарья Кузнецова. Цена ошибки некроманта. Читает Галина Горыня. Глава 1, в которой каникулы оказываются неизбежны. Привет. Ну как ты тут? Смутно знакомый голос вырвал из липкого тумана полусна, в котором я плавала уже непонятно сколько времени. С трудом разлепив глаза, я несколько секунд разглядывала склонившуюся надо мной женщину, красивую, яркую. Короткие чёрные волосы, серые лукавые глаза, родинка над бровью, придающая насмешливый вид. Ангелика. Имя всплыло из глубины памяти, потянуло за собой какие-то обрывки событий и разговоров. Я на мгновение прикрыла глаза, пытаясь собрать фрагменты в связанную картину. Секунда другая, и это худо-бедно получилось. Мы подруги. Она журналист. Надежная, но вечно занятая. «Привет!» Получилось едва слышно. «Слабость ужасная. Вспоминать сложно». «Ну меня-то ты хоть помнишь?» — возмутилась она. Помню, улыбнулась я немного обрывками. Ох, подняшка, как они тебя измордовали, насупилась Ангелика и угрюмо покачала головой. Уроды. А ещё врачами называют себя. Ничего. Вот ты выздоровеешь, я про их бесчеловечные эксперименты такой материальчик накатаю. Они у меня не надо, поспешила оборвать её. Меня же предупреждали. Кажется, я точно помню, что всё могло обернуться хуже, так что они молодцы. Я осеклась, потому что длинная фраза выпила последние силы. Ну ладно, ладно. Ты только не нервничай, отмахнулась Ангелика. Я так ворчу просто. Тем более они говорят, что всего самого плохого ты избежала. — Дальше просто нужно восстановиться, и память в порядок придет. — Держись, милая, ты молодец! — Я не помню. — Все получилось? — пробормотала я. — Мне кажется, говорили, но не то слово. Там снаружи так штормит жуть! Серые глаза восторженно блеснули и покошачьи мстительно сощурились. Не без моего участия, конечно. Так бы они может потихому всё слили, отправили тебя на больничный и ладно. Но кто же им даст? Не понимаю, нахмурилась я. Что с моими делами? Никакого пересмотра. Не волнуйся. А ты теперь символ справедливого возмездия, поддвижница и героиня. Что? В голове так всё путалось, а не последовательно собеседницы. только еще больше осложняла ситуацию. Я никак не могла взять в толк, о чем она говорит. — Так, извини, он же меня предупреждал, что с тобой сейчас нужно поосторожней, — тряхнула короткой стрижкой Ангелика, красиво всплеснув руками. — Рассказываю. — Ты помнишь, как здесь оказалось? — Да, я согласилась на полное ментальное сканирование. — Да. Это был единственный способ доказать, что я снова ося классе прикрыла глаза, потому что от разговора и попыток напрячь память закружилась голова. Тихо, тихо, без нервов. В общем, ты согласилась на ментальное сканирование, чтобы доказать, что ты не продажная сволочь. Взятак не брала и вообще настоящая судья полностью достойна этого звания. Ну а поскольку сканирование показало, что ты почти неприлично чиста перед законом, поднялась грандиозная буча. Ангелика самодовольно улыбнулась. Во-первых, твоего этого урода уже размазали отсюды до самой сердцевины. А во-вторых, ты теперь безумно популярна в народе. Сама понимаешь, продажные судьи и вообще взяточничество властных структур тема привычная. Кто ни день кого-нибудь ловят на горячем, а тут вдруг ты, зверь мефихиский и редкий. Так что можешь приспокойно выздоравливать и возвращаться в строй. Тебя никто не посмеет и пальцем тронуть. Народная героиня, страдалица за правду и невинная жертва злодеев. Урод, это ты про Тамиана, уточнила слабо. Ну, разумеется, Ещё скажи, что ты по нему скучаешь и жалеешь его. Нет. Я устало прикрыла глаза, за которыми начала пульсировать боль. Ну и спасибо творцу. Есть уже как минимум один плюс. Ты избавилась от этого сризняка. Подруге Таме он никогда не нравился. Поэтому такое отношение меня совсем не удивило. Так милешь, что-то я тебя совсем утомила. сообразил Ангелика. Отдыхай. Я обязательно ещё приду. И не забивай себе голову этим мерзавцам, а то я знаю тебя. Он был тебя недостоин. И теперь наконец освободил место для настоящего мужчины. Подытожила она, пожала мне руку и поцеловала в щёку, обдав морским бризом любимых духов. Всё в инне. Не скучай и поправляйся. Ты умница. Я нашла в себе силы улыбнуться в ответ и попрощаться, не открывая глаз. Но наказ подруги воли не воле выполнила. Ни забивать чем-то голову, ни скучать просто не получалось. Сразу после её ухода вымотанный разум ухнул в темноту забытья. Заметный прогресс наметился, если верить целителю через пару дней после визита Ангелики. Я сама плохо могла отслеживать время. но в очередной раз, проснувшись и ощутив непривычную ясность сознания, испытала облегчение. «Вы молодец, Словения», — похвалил менталист, подтвердив мою субъективную оценку результатами осмотра. Этот пожилой мужчина с залысинами походил на старого пса. Бесконечно усталые глаза с мешками под ними и словно бы извиняющаяся улыбка. При взгляде на него болеть сразу становилось совестно. Он страдает, мучается, заботится о твоём здоровье, а ты тут лежишь и бездельничаешь. Очень сильное. Теперь уже можно уверенно заявлять, что сканирование прошло успешно. Конечно, ещё нужно наблюдать, возможны какие-то отсроченные последствия и реабилитация необходима. Но самых неприятных сценариев мы с вами избежали. Это радует. Удобнулась я ему. Значит, мне скоро можно будет отправляться домой? Ну, ещё несколько дней я вас понаблюдаю, это обязательно. А потом да, можете идти. Только вот домой я бы не рекомендовал. Ответная улыбка у менталиста получилась виноватой и грустной, то ли сама по себе, то ли из-за общего выражения лица. Почему? Наш институт, столько сколько вы здесь находитесь, осаждают журналисты. Конечно, в это крыло им ходу нет. У нас очень строгий контроль посещений и хорошая охрана. Специфика такая. Всем нашим пациентам, не только вам, нужен покой и тишина. Никаких потрясений и никакого шума. Поэтому только родные и близкие, и только по предварительной договорённости. Вроде как с вашей подругой было? Но пролезть пытаются, а там в городе их уже ничто не остановит. "Да уж", кисло ответила я. Конечно, Ангелика с самого начала предупреждала, что интерес её коллег неизбежен. Но одно дело на словах и о будущем, которое ещё может не настанет, и совсем другое понимать, что за дверью кружит стая грифов. И что вы посоветуете? Пока отдыхать. И потом тоже. Поезжайте куда-нибудь к морю, в тихое сонное местечко. Ну, знаете, из таких, где самое большое событие кварты – роды у соседской кошки. Кварта – мера времени, четыре декады. Год состоит из четырех сезонов, по две кварты в каждом. Сезоны отделены друг от друга межсезоньем, составляющим также около декады. Не в туристический город, не на курорт, а именно в какую-нибудь творцом забытую глушь. И лучше всего под чужой фамилией. И по поддельным документам не удержалась я от улыбки. Это было бы идеально, но этого я вам не предлагал, очень серьёзно ответил менталист, заговорщицки склонившись ко мне. Вы думаете, поможет? Не знаю. Но вам нужен покой, как минимум, на ближайшую пару декад. Никаких потрясений, никаких переживаний. А дома это вряд ли получится, так ведь? Да, пожалуй. Спасибо. Я подумаю, пообещала неуверенно. Думать не хотелось, потому что в голову лезли исключительно гнусные мысли, от которых и без того нерадужное настроение только ещё больше портилось. Пожалуй, единственное, что меня сейчас радовало, это успех ментального сканирования, авантюры, на которую я решилась от отчаяния. Пересмотра моих вердиктов за последний год не будет. А значит, кто бы ни стоял за всей этой историей, желаемого он не добился. Более того, я даже выжила и осталась в своём уме, что можно считать откровенной удачей. Ментальное сканирование по тому и использую только в крайних случаях. Слишком велик риск необратимых повреждений. Но когда тебя загоняют в угол и не на такое пойдёшь. Такое везение утешало слабо. Когда единственный стимул жить на зло врагам, это не очень-то хорошо. Нет. Несмотря на общее паршивое настроение, состояние и ощущение безысходности, умирать я не собиралась. Выкарабкаюсь. Выучу урок, в следующий раз буду гораздо аккуратнее и все такое. Просто, наверное, менталист прав. Нужно отдохнуть, сменить место и окружение. Сбежать? Пусть так. Сейчас это уже не побег, а тактическое отступление для перегруппировки сил. В конце концов, генеральное сражение я уже выиграла. — Вы точно хорошо себя чувствуете? — забеспокоился целитель. — Это не имеет отношения к процедуре, — поморщилась я. — Так и я специалист не по сканированию, а по голове, — улыбнулся он. — Рассказывайте. — Что случилось? Я неопределенно пожала плечами. Как-то странно это вываливать личное на постороннего человека. А с другой стороны, эти люди выпотрошили мои мозги и знают обо мне, наверное, больше, чем я сама. Более чем уверена, он в курсе, что именно меня угнетает, направляет вежливость. Или, может быть, использует какой-то особенный медицинский подход? Я не знаю, как жить дальше. После Всего. Как можно доверять людям? Как смотреть в глаза коллегам, которые раньше улыбались, а потом стали поливать грязью? Не все, конечно, но противно. Отдохните от обвинения. Тепло улыбнулся мужчина, пожал мою руку, расслабленно лежащую поверх тонкого больничного одеяла. Я понимаю, о чём вы. И у вас, конечно, есть повод для переживания. В конце концов, разочаровываться в людях всегда тяжело. Но я уверен, вы справитесь. Вы молодая и очень сильная. Просто переживания наложились на последствия процедуры, поэтому вам сейчас так трудно. Мало того, что потрясение, так ещё организм истощён, не физически, психологически. Это получается как обычная простуда. Если сильный иммунитет, то она проходит быстро и легко. А если нет, может надолго затянуться. У вас сейчас, продолжая аналогию, иммунитет очень ослаблен процедурой. То есть на скорое облегчение рассчитывать не приходится, усмехнулась я. На полное восстановление понадобится кварта или больше. Но самочувствие выровняется уже через пару декад, а с ними настроение. а пока возможно чрезмерная или сниженная эмоциональность, чувствительность, утомляемость. В общем, вам точно нужно отдыхать и аккуратно принимать лекарства. Хорошо, я поняла. Постараюсь быть дисциплинированным пациентом. Я в вас не сомневался. Да, ещё одно. Приходил следователь. Очень хотел с вами поговорить, когда сможете. Следователь А по какому вопросу? Сразу же насторожилась я. За последние передсканированием дни я уже так наговорила с этими людьми, что вряд ли скоро могу спокойно с ними общаться. Он не говорил, но держался очень вежливо. Гитенмарк, кажется, так. Гитен? Я ещё больше растерялась. А ему-то я зачем могла понадобиться? Вы его знаете? мне сообщить, что вы не желаете его видеть. Нет, напротив, я с ним поговорю. Да, я его знаю. Он хороший следователь. Менталист ещё немного посидел со мной, пытаясь отвлечь и развлечь, а после отправился к остальным своим многочисленным пациентам. Следователя Марка я знала достаточно давно и очень уважала. Серьёзный опытный мужчина. Отличный специалист, въедливый и аккуратный, идеал своей профессии. Пересекались мы не редко. С ним было одно удовольствие работать. Если Гитон приходил за каким-то постановлением, это всегда было оправдано и почти всегда результативно. Вот только одна проблема. Марк состоял в отделе убийств. Я понятия не имела, что ему могло понадобиться. Свои судейские обязанности я сейчас выполнять не могла. Ему прямая дорога к кому-то занявшему моё место. Как частное лицо, я ему тем более не интересна. Когда я успела стать свидетелем мили хуже того обвиняемой в убийстве. Однако бегать от следователя я в любом случае не собиралась. Это глупо. Он всё равно найдёт способ поговорить, а лучше сделать это добровольно поскорее. Чем полдекады спустя по повестке в допросный УСД, управление следственных дел. Явился Марк очень скоро не прошло и пары часов, с небольшой картонной коробкой в руках и к моему удивлению один. Обычно его сопровождал кто-то из молодёжи, и соображение передачи опыта и для всяческой беготни и оформления бесчисленных бумажек. Очень примечательный тип. Чрезвычайно высокий, нескладный с длинными руками и ногами, он напоминал кузнечика. Да ещё хромал и всегда ходил с потёртой тяжёлой тростью. Я знала, что трость это сюрпризом, внутри прятался клинок. Как-то доводилось выносить вердикт по делу о превышении маргам полномочий. А вот лицо в пику сложению, у него было очень располагающим, приятным, даже красивым. Тонкая, духотворённая, с большими тёмными глазами, в обрамлении слегка вьющихся тёмно-серых волос. Такая наружность скорее подошла бы художнику, но досталась сыщику, чем тот с удовольствием пользовался. Незнакомые люди легко верили в его безобидность, рассеянность и доброту. Опасное заблуждение, когда имеешь дело с одними из лучших боевых некромантов столицы. пусть и занимающим сейчас вполне мирную должность. «Добрый день, Лавиния!» Улыбнулся он, кажется, вполне искренне. «Здравствуйте, Гиттон!» «А он добрый?» Спросила осторожно, поглядывая на коробку. «На мой вкус так неплохой!» Марк опустился на стул рядом с постелью, протянул упаковку мне. «Вот, это вам!» Я решил, что навещать кого-то в больнице без гостинца невежливо. А вы пришли просто меня навестить? Я ещё больше насторожилась, но в коробку заглянула. Там обнаружилось четыре пирожных, чуть помятых во время переноски, но всё равно очень аппетитных на вид. Непросто, успокоил следователь. Но одно другому не мешает. Я хотел поговорить с вами. А Тамиан Юрде. Я не хочу о нём говорить, отрезала я, и всё-таки вынужден настоять. Гитенц с извиняющимся видом развёл длинными руками. Зачем вам это? спросила мрачно. Дело в том, что позавчера Тамиан Юрд был убит. Дела это поручили мне, и начальство всех мастей требует результатов ещё вчера. Ну, вы знаете, как это бывает. Лавиния, вам плохо? Нет, я, пробормотала тихо. Подайте халат, пожалуйста. Он вон там на вешалке. Я не могу обсуждать такое лёжа. Гиттон не заставил себя упрашивать, поднялся, достал из шкафа халат, придержал, пока я пыталась попасть дрожащими от слабости руками в рукава. Смысла стесняться и отсылать следователя не было. В кровати я лежала в более чем пристойной больничной пижаме. А Марк не мужчина сейчас, следователь. Одевшись и запахнув халат, я села на край постели поверх одеяла. Гиттон всё это время, наблюдавший за мной с интересом, как энтомолог за занятной букашкой, вернулся на свой стул. Я силилась ощутить хоть что-то. Но новость не тронула совсем. Как будто речь шла о ком-то чужом, постороннем. Не мужчина, которого я искренне любила почти год, а просто строчка некролога в газете. Интересно, это та сниженная эмоциональность, о которой предупреждал менталист? Или для меня Тамиан умер раньше, за последнюю кварту, пока длилось разбирательство? И пока я выслушивала унизительное обвинение, терпела допросы и пыталась выдержать устроенную травлю. Как он умер? И ему перерезали горло в подъезде собственного дома. Одним движением. Напали сзади. Нож самый простой, брошен рядом с трупом. На нем никаких следов. Явно работал профессионал. Вошел за ним. Схватил за волосы чирк и нет. Гиттен изобразил жестами. Мне, надеюсь, не надо заказывать, что я уже несколько дней не покидал этой палаты. И организовать убийство у меня тоже не было возможности. Ну что вы, лавиния, укорил он. Я ни за что не поверю, будто вы решили его убить. Да ещё теперь, полностью оправдавшись по предыдущему делу. Причём даже если бы решили, Мне бы никто не позволил вас подозревать. Почему? Нас журналисты сажут с потрохами, если вас сейчас ещё в чём-то обвинить. Но это всё ерунда. Речь о другом. Когда точно вы познакомились с Йордом? При каких обстоятельствах? Познакомились с Тамианом мы просто в кафе недалеко от моего дома. После окончания дел я любила сидеть там в одиночестве, приводила в порядок мысли. Пила вкусный кофе, позволяла себе пару пирожных. За моей фигурой приходится следить иначе она начинает расползаться и стремиться к идеальной форме, то есть к шару. Юрт был интересным, наверное, хорошим психологом. Не красавицы и не воплощённая девичья мечта, но очень обаятельный. Обычно я в такие моменты предпочитаю одиночество. Но тогда почему-то поддалась на самую банальную из возможных попыток познакомиться. Почему такая красивая женщина скучает одна? Позвольте присесть, позвольте угостить вас вином. Я здраво отношусь к своей внешности. Понимаю, что не роскошная красавица, которой вслед оборачиваются, но знаю и плюсы. Например, пышная грудь, выразительные ярко-синие глаза. Поэтому внимание Тамиана меня не насторожило. Он был не единственным, но польстила, потому что интересные мужчины знакомились со мной не слишком часто. Он ухаживал. Тоже банально. Но редкой женщиной будут на самом деле неприятны всякие типичные мелочи вроде цветов и конфет. Не расспрашивал о моей работе, не пытался в неё лезть. О том, что я судья, узнал якобы случайно, только через кварту наших встреч. Но это вроде бы ни на что не повлияло. Был интерес к моей работе, но как будто совершенно невинный, мимолётный, просто как к части моей жизни. О себе говорил, что работает в большой торговой компании, ведущий дела сырцевины. и поставляющие туда продукты я влюбилась сама не поняла как это произошло легко медленно исподволь сначала было любопытно и приятно потом я начала чувствовать себя рядом с ним счастливой а чуть больше трёх декад назад всё закончилось и счастье и любовь и репутация Тамян Юрт оказался посредственным адвокатом, нанятым одной местной юридической конторой в сердце Вене. Поэтому я и не узнала его, нам негде было пересечься. Как только не полоскали за эту связь. А Тамян ничего личного, просто работа. И предложение о браке, которое я приняла за декаду до обнародования правды, тоже было только работой. Пересказ истории вышел сухим, безэмоциональным. Наверное, дело всё же не в последствиях сканирования. У меня было достаточно времени, чтобы всё отболело и отмерло. Поначалу я ещё пыталась обманывать себя и твердить, что всё это происходит не на самом деле. А теперь опускаться до такого самообмана уже диагноз. Только я не понимаю, чего именно вы хотите от меня, подытожила я пересказ. Мне кажется, всё это уже выяснили, и рассказывала я не по одному разу, не вам, конечно, но при чём тут эта история? Или вы полагаете, что убили Юрда именно из-за неё? Это одна из версий, кивнул Марк. как минимум, потому что в последний год он занимался почти исключительно вами. Конечно, Юрт был не чистоплотен в делах, и наверняка нажил себе достаточно врагов раньше и вполне мог удрать из сердцевины от них, чтобы спрятаться. Маскировка закончилась вместе с этим большим и шумным скандалом. Но сомневаюсь, потому что не того полёта он птица, чтобы год искать по всем лепесткам. Нет. Я почти уверен, что все связано с последними делами. Я уважаю ваше чутье, Гиттон, но это сомнительно. Если тот, кто заказал меня готов на убийство, зачем было городить такие сложности? Гораздо проще сразу убить и договориться с другим судьей. Разумеется, есть риск после этого опять наткнуться на кого-то принципиального. Что бы ни говорила пресса, я не одна такая честная. Не все и не на всё закрывают глаза за деньги, уверяю. Но этот риск есть в любом случае. Вот и начальство моё то же самое говорит, сказал Марк, и мягко, но настойчиво подталкивает к разработке прежних контактов в Юрдо. Между тем у меня есть версия: почему против вас плели такую сложную интригу, не поскупившись на деньги? А теперь вдруг начали устранять свидетелей. До сих пор не удалось точно установить, по чьему заказу работал юрт. Да никто, честно говоря, особо и не пытался. Ну что ему можно предъявить? Что он лгал женщине о своей профессии? Вы не хуже меня понимаете, что привлечь организатора можно в лучшем случае за клевету, и то он, скорее всего, выкрутится и отделается необременительным штрафом. Но есть одна деталь. После всей этой истории Юрда лишили адвокатского статуса. Он и до сих пор висел на волоске, а весь этот скандал стал последней каплей. И со средствами к существованию у него стало совсем туго. «Вы думаете, он начал шантажировать организатора?» — сообразила я. «За что его и убрали?» «Вероятно». И не исключено, что шантажировал Юрт не подробностями вашей подставы. За такое много не получишь. Он наверняка неоднократно встречался с заказчиком и мог увидеть или услышать что-то не предназначенное для его ушей или найти намеренно для подстраховки. И вполне возможно не о вашем враге. Я склоняюсь к мысли, что убийство его организовал кто-то другой. Как вы верно отметили, совсем другой стиль работы. Как-то всё это притянуто за уши. Может быть. Да вы не волнуйтесь, я все версии разрабатываю. И прежних нет другов, и вариант с вами, и какие-то иные личные связи вроде месте давних любовниц или недовольных клиентов. Но чутьё потребовало всё же поговорить с вами. Боюсь, ничем не смогу помочь, я развела руками. Это не единственная причина моего визита. Кроме того, я хотел вас предупредить. После короткой паузы проговорил мужчина, чуть хмурясь: Если я прав, и мы имеем дело со сговором нескольких лиц, то вам может угрожать серьёзная опасность. Они убрали свидетеля, могут и вас заодно. «Но какой смысл делать это теперь, когда я доказала собственную невиновность?» «Теперь уже пересмотреть мои дела будет невозможно!» «Без мести, полагаю». «Гиттон, вы простите, говорите какую-то ерунду. У них был такой неторопливый, продуманный, аккуратный план, с помощью которого меня пытались подставить. Без малейшего риска для организатора». без возможных негативных последствий, то есть проработанный кем-то чистым перед законом и не желающим мараться. А тут вдруг вы приходите и говорите, что те же люди собираются меня убить. Вы всерьёз верите в это? нахмурилась я. А совпадение будто юрт, что-то где-то услышал и вовсе отдаёт бредом. Поведение Марг откровенно настораживало. Повода не доверять этому мужчине у меня не было. Он давно зарекомендовал себя как надёжный и честный ищейка. Но сейчас явно юлил. Ладно. Гитен вздохнул и потёр переносицу. У меня есть непроверенный и довольно ненадёжный источник, который уверен, что вас собираются убить. Вы очень многим как кость в горле. И то обстоятельство, что вы и сейчас сумели выкрутиться, стало для кое-кого последней каплей. Я не назову имени, и тем более не имей никаких весомых доказательств. Я даже не уверен, что попытка найма действительно увенчалась успехом. И если бы речь шла о ком-то другом, я бы не беспокоился. В конце концов, мне собственное начальство по голове насточит, если я попытаюсь озвучить эти подозрения. Но лих на вас я уважаю и не хотел бы, чтобы вы пострадали, поэтому решил предупредить. И для этого зашли настолько издалека? Я поморщилась. Гитан, вы снова темните. В конце концов вы не найдёте ни одного судьи, кому так или иначе не грозили всем вплоть до смерти. Приговорённые, его родственники Недовольные слишком мягким вердиктом родственники пострадавшего обещают достать, пугают связями и угрожают расправой и после суда, и во время, и до. Почему именно сейчас вы уверены, что мне грозит настоящая опасность? В ближайшую кварту я вряд ли вернусь к работе. Все мои текущие дела переданы коллегам. Да и потом, несмотря на всю эту шумиху, Ещё неизвестно, смогу ли я и дадут ли мне работать. Даже если я вполне восстановлюсь после сканирования, во что искренне верит целитель. Сложно с вами, улыбнулся Марк. Хорошо. На чистоту. Пока вы болели, юрт был очень нервным и очень много болтал. Подозреваю, он просто чувствовал, что на его шее затягивается удавка. И подозреваю, сказанное им надо делить на 10, но он наговорил что-то про меня. Нахмурилась я впервые за последнее время, испытывая в адрес бывшего возлюбленного эмоции: раздражение и сожаление, что при последнем разговоре удержалась ото плевухи. Непрямо. Он просто говорил, что подстраховался. И в случае его смерти один надежный человек, до которого никому не дотянуться и которого никто не найдет, обнародует некие сведения. Поскольку про смерть его не написал только ленивый, а ничего провокационного до сих пор не всплыло, есть два варианта. Либо это была ложь, либо этот человек по каким-то причинам не мог обратиться в ОСД или к другим серьезным людям. И тут на ум приходите именно вы. Вот сволочь. То есть он меня ещё и в пустой смерти подставил, возмутилась я. Но почему? Кто в это поверит? После такого скандала. Многие люди не верят прессе. А вы, не хуже меня, знаете, что любую информацию можно вывернуть как угодно и найти в этом скандале признаки вашего сговора с Юрдом тоже. Было бы желание. И я не утверждаю, что все обстоит именно так, но в любом случае посоветовал бы вам поберечься. А почему нельзя было сказать об этом прямо? Потому что я понятия не имею, насколько все это правда. До сих пор не ясно, кто мог организовать вашу травлю и подослать Юрда. У меня десяток фамилий в разработке. Ну и, кроме того, рассказать детали вашей с ним истории знакомства сейчас можете только вы, а они мне в любом случае нужны. А еще есть ряд вопросов о том, как он вел себя за этот год. Не было ли чего-то странного, настораживающего? Я понимаю, что сейчас вам сложно вспомнить и по моральным причинам, и по сугубо физиологическим. Но ещё надеюсь, что вы подумаете и дадите мне хоть какие-то зацепки. Он же не мог совсем ничего не говорить о собственном прошлом. Положим, о работе что-то помалкивал, но влюблённые люди вообще редко говорят о рутине, это прерогатива давно сложившихся пар. Ничего не приходит на ум. Как вы правильно заметили, вспоминать особенно мелочи мне сейчас сложно. Но я поняла, Постараюсь. Это всё, о чём вы хотели поговорить. Конечно, нет. Я хотел предложить вам на некоторое время уехать из города. А вы не думаете, что там меня будет куда проще достать? Если вы просто уедете, разумеется. Но есть одна идея. Идея Марга оказалась довольно простой и сводилась к банальной ловле на живца. Правда, надо отдать ему должное, поработать приманкой лично мне никто не предлагал. Моё место должна была занять какая-то коллега следователя. Немного грима, немного правильной одежды, ментальный слепок. И если верить Гита, но её даже хорошие знакомые от меня не отличают. Высказывание о том, что у меня типичная внешность и её несложно будет скопировать, по-женски не польстило. Но лучше быть обычной и живой, чем красивой отправиться в печь. Да и не очень-то умно обижаться на правду. Мы с Ликой всегда смеялись, что из нас можно собрать одну идеальную женщину, если не по характеру, то уж внешне точно. Она слишком худая, очень переживает из-за отсутствия у себя груди и других аппетитных округлостей. А я веду с этими округлостями неравный бой почти всю жизнь. У нее красивое лицо и изумительные волосы, но глаза тусклые, глубоко посаженные, что она старательно исправляет косметикой. Мое же лицо до крайности заурядное, его невозможно запомнить. Тонкие и слабые волосы самого распространенного в нашем лепестке базальтового оттенка, невнятного темно-серого пыльного. Зато очень красивые глаза, глубокого и яркого синего цвета. В общем, так и напрашивается идея собрать одно совершенство и выбросить все остальное. А женщину, которой предстояло меня заменить, Марк грозился привезти для знакомства. Конечно, не ради удовлетворения любопытства. Встреча требовалась ей для работы. Меня же некромант планировал аккуратно спровадить на отдых по чужим документам. Интересно. Это он с моим целителем пообщался или они просто думают в одну сторону? А потом кто-нибудь распознает подделку и меня посадят. Прекрасная идея, проворчала я. Не волнуйтесь, не распознает, улыбнулся Марк. Вы что-нибудь слышали о городке с названием Клари? Первый раз слышу, я задумчиво качнула головой. А о чём он знаменит? Ничем. Нам он подходит как раз с тем, что это маленький городок на побережье. Там красивые пейзажи, чистое море, прекрасный воздух, но самое главное никаких туристов. Сонное, уютное захолустье, где любой приезжий сразу оказывается как на ладони. Там к вам точно никто не сумеет подобраться. Да, только и я там буду чужой. Я прекрасно знаю такие захолустья, сама в подобном родилась. Мне же местные и не до тут жизни. О, об этом не беспокойтесь. Там уж не шериф, мой старый знакомый, современ службы у разлома. Боевой некромант большой силы и опыта, и вообще очень надёжный, хороший человек. Я ему напишу. Он вас примет, так сказать, под крыло. Устроит всё с жильём, подберёт хорошую комнату у какой-нибудь местной пожилой вдовы. Ну и присмотрит заодно, чтобы вам никто не угрожал. Напишите, растерялась я. Там что, с зеркальной линией нет? Есть. Мне показалось или он правда смутился? Только на приёме она работает плохо, не везде. Оттуда мигнуть можно, а вот туда уже труднее, не всегда сигнал проходит. И ловит не везде, это надо в специальное место идти. То есть там всё настолько глухо? Зато отдохнёте, оптимистично заявил Марк. Вам же как раз и нужно тихое, спокойное место, чтобы восстановиться. И никаких журналистов, никаких напоминаний о неприятных моментах. Ну да. А ещё меня можно посадить в одиночку. Там тоже никаких напоминаний и безопасно. Ну зачем вы так лавине? Там изумительно красивые места. Природа. Я бывал в тех краях. Прекрасное место для отдыха. И люди хорошие, дружелюбные. Да, только чужаков не любят. Я правильно понимаю, что если я не соглашусь на этот вариант, ловить на живца вы всё равно будете только уже прямо на меня? Могу дать слово, что лично я никаких слухов о вас не распускал и вообще не имею к этому отношения. С лёгким укором заверил следователь: "Лавения, я уже говорил. Я очень уважаю вас как специалиста и искренне желаю уберечь. Среди судей по уголовным делам крайне мало людей, с которыми по-настоящему приятно работать". "Хорошо, я вас поняла", после короткой паузы сдалась я. Целитель тоже настаивал на отдыхе где-нибудь в тихом месте. И природа, конечно, подойдёт для этого лучше, чем человеческое общество. А этот ваш надёжный сослуживец, он вообще нормальный? Не принимайте на свой счёт, но вы не хуже меня знаете, что многие боевые некроманты, мягко говоря, не в себе. Конечно, служба у разлома то ещё испытание, и я им искренне сочувствую, но мне хотелось бы лично сталкиваться с последствиями их травм. «Мне сейчас собственных хватает». «Об этом не волнуйтесь. Адриан вполне здоров. И именно поэтому забился в такую глушь?» «Не поверила я». «Все гораздо проще», — рассмеялся Гиттон. «Он там родился. Потом заболела мать. Он уехал ухаживать за ней, но ну и остался, в конце концов, там. Разлом ни при чем. Адриан, в принципе, очень спокойный человек». И не любит шума, так что там он на своём месте. Не волнуйтесь, я бы ни в коем случае не отправил вас к психопату. Очень на это надеюсь. Как вы планируете всё это организовать? Однако ответить Гиттон не успел. Двери распахнулась, впуская разъярённую, как по рождению разлома Ангелику. В ярка алом брючном костюме с ярко-жёлтым шёлковым шарфом, она напоминала всполох пламени. В общем, подходящий образ. Ей вообще идут сочные цвета и немного безумные наряды. Я бы в подобном смотрелась чудовищно. И что это такое? Подруга упёрла руки в бока и мрачно уставилась на следователя. Кто давал вам право? Лика, не кричи, попросила я. Мы просто разговариваем. Гитон зашёл меня навестить. Я кивнула на коробку, до сих пор сиротливо стоявшую на тумбочке. — Так я и поверила! — буркнула она, но уже спокойнее. Кажется, поняла, что никто меня не мучает. — Он не имеет права тебя допрашивать без адвоката! — Лика, я законы знаю получше тебя! — проворчала я недовольна. — Сядь! Не стой в дверях! — Кстати, вот! — кивнула на подругу, обращаясь к следователю. Как вы планировали обмануть её? Что значит обмануть? Опять взвилась Ангелика. Я так и знала, что он тут не просто так. Да, пожалуй, об этом я не подумал, засмеялся Гитен, полностью игнорируя возмущённую журналистку. И много у вас таких вот знакомых. Только лика. Я не особо общительна. ответила не без смущения. «Не слишком приятно осознавать этим, более признавать вслух, что на 36-м году жизни у тебя из близких людей единственная подруга, с которой ты уехала из родного города, чтобы учиться. Родители посчитали тебя предательницей и не желают видеть. В школе друзей тоже не было, одни приятели. В университете та же картина. А коллеги...» «Винни, да о чем вы вообще?» Следователю явно этого не хотелось, но пришлось рассказывать Ангелике все. К удивлению Марга, журналистка пришла в восторг от плана и горячо его одобрила. Даже изъявила желание поучаствовать для поддержания легенды. Гиттон поглядывал на меня озадаченно, но вопросов не задавал. «А я творец, ну это же Лика!» Она всегда была авантюристкой. В итоге окончательный план они разрабатывали без моего участия и не в моей палате. Впрочем, это даже к лучшему. Долгий разговор со следователем и попытки покопаться в памяти здорово утомили. Поэтому после ухода гостей я опять улеглась спать. Разболелась голова. Да и настроение после всех этих размышлений сильно испортилось. Я, конечно, с самого начала пыталась понять, кому было выгодно меня затравить. До такой степени, что не пожалели денег нанять Тамиана Юрда на целый год. Да ещё столько тянули с разоблачением. Это можно было считать единственной подсказкой. Стоило рассматривать лишь те дела, которые длились достаточно долго, то есть были начаты до нашего знакомства и окончены не задолго до разоблачения. Но с учётом всех сроков апелляции и прочих деталей, список расширялся до упомянутого маргом десятка имён. Увы, все дела, в которых были замешаны большие деньги, быстро не заканчиваются. Кроме того, популярна практика передавать дело тому, кто сопровождал расследование с самого начала, то есть подписывал санкции на обыск, разрешал слежку и прочее. Следствие же само по себе порой тянется годами. Причём я почти не сомневалась, что поначалу никто не планировал затягивать это так надолго. Тамен скорее всего должен был найти ко мне подход, отыскать слабости и рычаги давления. Но, видимо, наниматель вскоре понял, что добром со мной договориться нельзя, если рассчитывал замять дело. Ну или посчитал достаточно честной и благонадёжной, если искренне переживал за исход. Но его направление на первых порах устраивало. В любом случае, делал всё это человек расчётливый, осторожный и явно не желающий всерьёз нарушать закон, не испытывающий недостатка в деньгах. Травлёр организовали тщательно, с умом, подогрев прессу, я даже подозревала, что организатор не только планомерно шёл к своей цели, но и получал удовольствие в процессе. И чтобы теперь вот так перерезать горло свидетелю, не верю. Да, Юрт много болтал. Когда в прессе в очень грязной форме всплыла информация о связи и якобы сговоре суди с адвокатом, Тамиан не стал играть несчастную жертву и в личной беседе почти сразу заявил мне, что с самого начала все было спланировано. Вообще много чего наговорил. что не хочется лишний раз вспоминать. Как ей ему надоело, как ему было противно, как этот разговор я предпочла бы забыть навсегда. Но именно он засел в памяти чересчур крепко. Конечно, юрт в перспективе легко мог проболтаться о том, кто ему за всё это заплатил и напугать работодателя проблемами. Для богатых людей репутация тоже очень важна. или узнать что-то ещё не связанное с моим делом, как и говорил Марк. Вот только я никогда не поверю, что человек, который сплёл такую сложную красивую интригу, не нашёл бы способа избавиться от Юрда аккуратнее, чем ножом по горлу. Да и в то, что разом два человека, независимо друг от друга, твёрдо решили меня устранить, поверить сложно. В общем, если Тамиан и узнал лишнее, то не об этом человеке, и скорее всего, с ним никак не связанное. А единственной внятной угрозой мне могла служить только последняя, озвученная Маргом. То есть кто-то может подумать, будто Юрт оставил мне какие-то сведения. Хотя тоже не лепится какая-то Нет, Гитон точно не сказал правды, кого и почему он хотел ловить. Впрочем, несмотря на сомнительность версий следователя и откровенное замалчивание им причин собственного поведения, я вполне верила в его благонадёжность и доброе ко мне отношение и не возражала против предложенного плана всерьёз. Это действительно лучший вариант временно сменить обстановку и фамилию. Стется, что перемены отлично помогают справиться с хандрой. Вот и проверю.